Глава 26. Уэствуд скопировал шесть телефонных номеров на пустой экран, самые обычные американские фамилии, обладатели которых вполне могли находиться в составе игроков футбольной команды колледжа или в очереди в ломбард, в больнице или в салоне самолета. Половина номеров была сотовыми, догадался Ричард, потому что он не узнал коды, но... 773 соответствовало Чикаго, 505 — Нью-Мексико, а 901 — Мемфису, штат Тенниси. Уэствуд подсоединил свой телефон к компьютеру и набрал первый номер с монитора. Из динамиков Ричер услышал бип-буп-беп электронных пульсаций, потом шипение, затем включилось заранее записанное сообщение, интонации были наполовину сварливыми, наполовину сочувственными. Номер больше не обслуживался. тут повесил трубку и проверил код на мониторе. «Это сотовый телефон с севера Луизианы, возможно, порт или где-то рядом. Номер аннулирован, как это часто бывает, но рано или поздно его получит кто-то другой. Он набрал следующий номер. С ним произошло то же самое. Соединение, шипение, голос все с теми же интонациями удивления и легкого непонимания». Как можно набирать номер, который в данный момент не обслуживается? «Сотовый телефон, Миссисипи», — сказал вот «Где-то на севере, вероятно, Оксфорд. Там много студентов колледжей. Возможно, родители перестали оплачивать счет». «Или телефон с самого начала куплен для нескольких звонков», — сказал Ричард. «Например, из аптеки. Оплаченное время закончилось, и телефон отправляется в помойку. Возможно, все они там». «Не исключено», — сказал Уэствуд. «Плохие парни поступают так много лет, чтобы помешать правительству до них добраться. А сейчас так делают обычные граждане, в особенности те, что звонят в газеты, чтобы сообщить о заговорах». «Таков современный мир». Он набрал третий номер, еще один сотовый телефон с кодом Айдаха. На этот раз Уэствуду ответили. «Алло», — послышался громкий и четкий мужской голос, — Уэствуд выпрямился и заговорил, обращаясь к экрану. «Доброе утро, сэр. Я Эшли Уэствуд из Лос-Анджелес Таймс. Отвечаю на ваш звонок». «В самом деле? Я приношу извинения за задержку, мне пришлось провести кое-какую проверку, но теперь я согласен. То, о чем вы мне рассказали, следует сделать достоянием гласности, поэтому я должен задать вам несколько вопросов». «Ну да? Конечно, это было бы замечательно». Голос был ближе к кольту, чем к тенору. Человек говорил слишком быстро, но явно волновался. «Худощавый парень», — подумал Ричард, — «который постоянно находится в движении. Лет тридцать пять или даже моложе, но едва ли старше. Возможно, родился и вырос в Айдахо, но, скорее всего, нет». «Я хочу начать с установления доверия», — продолжал Уэствуд. «Вы должны назвать имя частного детектива, которого наняли». «Чье имя?» — спросил Альт. «Частного детектива». «Я не понимаю. Вы нанимали частного детектива?» «Зачем?» «Потому что это необходимо остановить». «Что именно? То, о чем вы мне рассказали. Частный детектив тут не поможет. Они поступят с ним так же, как со всеми остальными, как только его увидят, в буквальном смысле. Я же говорил вам, дело в линии прямой видимости. Никто не может спастись». вы не понимаете луч невозможно остановить значит вы не нанимали частного детектива нет не нанимал вы использовали сотовый телефон с кодом 501 нет ничего подобного у тут без единого слова повесил трубку кажется я вспомнил этого парня сказал он он считает что наш разум контролирует некие лучи какие спросил ричард их испускают днище гражданских самолетов Они необходимы ФАА, примечание, Федеральное авиационное агентство, конец примечания. Они берут плату за багаж, чтобы люди брали вещи в самолет. Тогда остается больше места для установки соответствующего оборудования и оператора. Он должен находиться там, как бомбометатель на старых бомбардировщиках, чтобы поражать людей. Поэтому парень из Айдаха, садиться в самолет только в тех случаях, когда небо затянуто тучами. И еще он говорил, что наибольшей опасности подвергаются те штаты, над которыми пролетает больше самолетов, и все это часть заговора высшего эшелона власти. Вот только штат, над которым самолеты летают больше всего не Айдаха. А какой? Пенсильвания. В самом деле... «Да, потому что самолеты регулярно летают на восточное побережье, не говоря уже о постоянных рейсах между Вашингтоном, Нью-Йорком и Бостоном. Ну что, пошли дальше. Вы можете набрать следующий номер?» Вествуд так и сделал. Это был четвертый звонок с кодом 901 в Мемфис. Первый на стационарную линию. Они услышали все те же звуки, потом громкие длинные гудки. На звонок ответили Послышался звучный щелчок, словно сняли тяжелую трубку. «Да», — услышали они мужской голос. Уэствуд вновь выпрямился и повторил ту же чепуху, что и во время предыдущего разговора «Свое имя, Лос-Анджелес Таймс, ответный звонок и извинения за задержку». «Сэр, я не уверен, что понимаю вас», — сказал голос. «Пожилой мужчина», — решил Ричард. Он говорил медленно и учтиво, казалось, будто он находится не в Мемфисе, а где-то совсем рядом. «Вы звонили мне в Лос-Анджелес Таймс два или три месяца назад, и вас что-то тревожило?» «Сэр, если и так, то я этого не помню», — ответил старик. «И если я вас как-то оскорбил, то приношу свои самые глубокие извинения». «Нет, вы нисколько меня не оскорбили, сэр, никаких извинений не требуется». Просто я хотел узнать, что вас встревожило ничего больше. О, у меня нет поводов для тревог. Я чувствую себя совершенно счастливым. Но зачем тогда вы мне звонили? Я действительно не могу ответить на ваш вопрос. Я даже не уверен, что звонил вам. Уэствуд посмотрел на Чан, затем перевел взгляд на экран и сделал вдох, собираясь снова заговорить, но в этот момент раздался приглушенный шорох Потом новый щелчок, очевидно, трубка перешла из одной руки в другую, и они услышали женский голос. «Извините, кто это говорит?» — спросила она. «Эшли Уэствуд, мадам, из Лос-Анджелес Таймс. Я делаю ответный звонок. Кто-то звонил нам с вашего номера». «Недавно?» «Два или три месяца назад. Значит, это был мой муж. Могу я с ним поговорить? Вы только что с ним разговаривали». «Понятно. Он не помнит своего звонка». «И ничего удивительного, два или три месяца — очень большой срок. Вы не знаете, зачем он мог мне звонить?» «А вы?» — тут не ответил. «Я вас не виню», — сказала женщина. «Если я сумею настроить его на разговор, то обязательно это сделаю. Вы занимаетесь политикой или наукой?» «Наукой», — ответил Уэствуд. «Тогда он говорил о том, что гранитные столешницы радиоактивны. Такова тема нынешнего года». На самом деле так и есть, но все дело в степени радиоактивности. Я уверена, что он просил написать вас об этом статью, вас и многих других. Вам известно, в какое количество мест он обращался? В небольшое по сравнению с населением Соединенных Штатов, но весьма значительное, если учесть, сколько времени пожилой человек может провести у телефона. Мадам, существует ли вероятность... что он нанимал частного детектива. «Для чего?» — спросила женщина. «Чтобы тот помог ему расследовать ситуацию с гранитом». «Нет, это маловероятно». «Вы уверены?» «Эти факты неоспоримы, тут нечего расследовать, и у него нет доступа к деньгам, он не мог никого нанять». «У него нет наличных?» «Именно так не спрашивайте и не становитесь старым». «У вашего мужа есть сотовый телефон?» — Нет. Он мог бы купить его, скажем, в аптеке. — Нет, он не выходит из дома. — А люди умирают из-за гранита? — Он так говорит. — Какие числа он называет? — О, тысячи. — Хорошо, — сказал Эствуд. — Благодарю вас, извините за беспокойство. — Было приятно пообщаться, — ответила женщина. — Хорошо поговорить с кем-нибудь еще. После короткой паузы раздался щелчок, — Трубку старомодного телефона положили на рычаг. «Добро пожаловать в мою жизнь», — сказал Уэствуд. «Но она лучше, чем у нее», — заметила Чан. Журналист набрал пятый номер, код 773 Чикаго. Долгая серия длинных гудков, автоответчик должен был бы давно включиться. Неожиданно раздался задыхающийся женский голос. Городская библиотека «Линкольн Парк. Отдел волонтеров». Голос принадлежал молодой, веселой, полной энтузиазмы девушке, которая оказалась очень занятой. Уэствуд представился и спросил, с кем он разговаривает. Девушка без колебаний назвала свое имя, но заверила журналиста, что никогда не звонила в Лос-Анджелес Таймс и не знает ни одного частного детектива. Уэствуд спросил, пользуются ли этим телефоном другие, и она сказала, что к нему имеют доступ все волонтеры, и она одна из них. Девушка объяснила, что это комната отдыха, где волонтеры оставляют свою верхнюю одежду и могут перекусить. Еще она рассказала, что библиотека «Линкольн Парк» находится немного севернее центра Чикаго, в ней работает дюжина волонтеров, они постоянно меняются, среди них есть как молодые, так и пожилые люди, и все они очаровательны. И нет, никто из них не кажется помешанным на каких-то научных гипотезах. Во всяком случае, открыто. И едва ли кто-то станет звонить по такому поводу в газету, расположенную так далеко. Уэствуд проверил свой список. В строке рядом с номером, содержащим код 773, стояло имя, записанное в то время в базу данных компании. «А вы знакомы с волонтером по имени Маккен? Я не знаю, мужчина это или женщина». «Нет», — ответила девушка, — «я никогда не слышал такого имени». «Как давно вы работаете в библиотеке?» — спросил Уэствуд. «Неделю», — ответила девушка. Уэствуд поблагодарил ее. Она сказала, что все в порядке. Он, что ей, наверное, пора. И она заверила его, что у нее очень много дел. Уэствуд повесил трубку, а потом набрал последний номер — «Код 505 Нью-Мексико».